Эпизод 23. Враг внутри. Будучи натурой деятельной, призванный герой не собирался остаток ночи сидеть у постели с буквально тающей на глазах богиней и ждать ее неизбежного конца. Малявка, как бы к ней кто ни не относился, являлась для Влада единственной возможностью вернуться к прежней жизни миллиардера на Земле. Да и платить за добро нужно тоже добром, а девчонка спасла ему жизнь, выдернув из смертельного сна. Поэтому, не тратя время на печали и горести, король еще ночью развернул бурную деятельность. Тесарий отправил искать способы обнаруживать Дервишей. Венору с ее шпионской сетью озадачил тем, чтобы к утру по городу поползли слухи о чудесном заступничестве лигии перед очередным проникновением демонов. Принцессия же велел сформировать несколько мобильных групп из гвардейцев и разместить их в разных частях города, чтобы в случае приказа они могли быстро выдвинуться в любую точку. Команда короля показала себя с лучшей стороны. Никто ни слова против не сказал, даже Ронетта, у которой на полдень было назначено самое важное событие в жизни девушки — свадьба. Так что, когда все приступили к работе, сам Влад Келлер отправился в библиотеку, нашел сборник сказок о волшебном юге и взялся за чтение, выискивая хоть какие-то крупицы информации о зигитских дервишах и способах с ними справиться. Но кроме того, что уже рассказал Тисарий новой информации Владу найти почти не удалось. Нет, в сказках дервиши как раз фигурировали очень часто, но являлись абсолютно мифологическими персонажами. Не всегда, кстати, плохими. Иногда они появлялись, чтобы наказать злодеев и богачей, здесь читающий миллиардеру смехнулся, а порой, наоборот, похищали детей, чтобы воспитать из них новых слуг Зигита. С хорошими дервишами, понятное дело, никто никогда не боролся. В тех же случаях, когда они выступали на темной стороне, предприимчивые герой сказок расправлялись с ними с помощью молитвы другим богам. Точно не наш метод, подумал попаданец. Или взгляда солнца. Причем никогда не упоминалось, что именно это такое. Типа, да все же и так знают. Но точно необычный солнечный свет в разных сказках дервиши появлялись и ночью, и днем. Хрень какая-то. Забыв, что вообще-то читает сказки, а не инструкцию по уничтожению слуг Зигита, выругался король. «Ну и зачем все это писать, если ответов все равно нет?» С легким развлекательным чтением у Влада Келлера никогда не складывались отношения. То ли дело техническая документация. На рассвете в библиотеку прибежал и верховный маг. Вид у него был одновременно обнадежный и смущенный. Бизнесмену такой был хорошо знаком. Обычно подобным образом выглядели подчиненные, которые были уверены в том, что нашли выход, но знали, что идея начальству точно не понравится. «Говори!» — велел он, когда тесарий только начал мяться. «Любой бред! У нас нет времени на рефлексию! Элигия буквально на глазах тает!» Действительно. Несмотря на идущую к богине Прану, ее все равно оказалось недостаточно, чтобы вырваться из плена культистов божества сонной смерти. С каждым часом богинька становилась все более прозрачной и невесомой. — Дервиши должны быть рядом с жертвой, чтобы усыпить ее, — начал волшебник. — Не на расстоянии нескольких шагов, но все же достаточно близко, как минимум в городе. Это ведь жреческая магия, она не на мане работает, которую можно взять буквально из воздуха, а на заемной силе божества. Это очень сильно сужает область применения. Но условно своей территории, где Зегита знает каждая собака, все обстоит гораздо проще. Но на чужой, чтобы применить сильные заклинания из божественного арсенала, нужно иметь под рукой священный символ, что-то вроде артефакта, но наполненного силой бога». «Логично». Влад не очень хорошо понимал в том, что местные называют магией, поэтому просто доверился Тесарию. Да и объяснял он довольно неплохо. — Значит, они его сюда притащили, верно? — Этот свой божественный артефакт. И через него мы сможем найти их? — Не через него, а через тебя, мой король. — Что за идея? — Скорее, предположение. Вот тут смущение верховного мага стало сильнее. — Дело в том, создающие заклинания субъект и объект, к которому она применяется, формируют недолгую и очень непрочную связь. — Молния определенно связывает волшебника и жертву, — кивнул призванный герой, давая понять, что суть уловил. — Верно. Так как объектом был ты, Влад, то мы можем попробовать отследить эту связь, след этой связи, но с учетом особенностей применяемой магии для этого тебя нужно снова погрузить в сон. — Вот оно что, — понял Влад Келлер. Поэтому Тесарий мнется, как брокер, зевнувший падение акций конкурента. Понимает, что предлагает очень опасный ход. Ведь если раньше во сне его защитила Элигия, вытащив из чужого кошмара в свой розовый мир, то теперь и сама богиня нуждалась в защите. Мало ли, вдруг дервиши просто затаились и лишь ждут момента, чтобы доделать то, что не вышло сразу. «Не вопрос», — ответил бизнесмен. «Делай, что нужно». «Я считаю, что опасности для тебя это не представляет», — не услышав ответа короля, продолжил говорить волшебник. «Госпожа Элигия сместила фокус заклинания на себя, и дервиши, если способны видеть свою жертву, наблюдают за ней, а не за тобой. При этом какая-то часть связи между вами сохранена». «Что?» Тут, наконец, услышал, что сказал призванный герой, выразил удивление таким скорым и твердым решением, вскинув брови. «Я и должен» пояснил Влад. «Девчонка, конечно, не подарок, но потенциал у нее есть. Удар был по мне. Мы потом разберемся с тем, кому это понадобилось. Но на мою защиту она встала, не раздумывая. Я был бы абсолютно бездарным управленцем, если бы позволил погибнуть той, кто проявил подобную верность. Так что не тяни кота за хвост. Делай, что нужно. И объясняй, что нужно делать мне». С приготовлениями к магическому ритуалу Тисари справился за десять минут. Нарисовав прямо на полу в библиотеке круг, дополнив его какими-то волшебными письменами и напитав всю эту конструкцию маной, волшебник указал королю место в его центре. «Ложишься здесь! Я тебя усыплю, но не до конца. Ты будешь слышать мой голос!» «Фаза быстрого сна. Ясно». «Ам, ну, пусть так. Ты окажешься в этом же месте, только вне тела. И тогда останется только найти следы. Они приведут тебя к дервишам». «Отлично. А как они выглядят, эти следы?» «Я... не знаю. Мой король, ты должен понимать, что мы действуем наобум. Это, конечно, абсолютно ненаучный подход». «Но времени у нас нет». Закончил за него Влад. «Не забивай голову, старче. Все понятно. Заснуть, оглядеться, найти следы. Задачка для офис-менеджера. Думаю, я справлюсь». На деле оказалось не так просто. С первой частью плана все прошло быстро. Тесарий прочел заклинание, веки короля мгновенно отяжелели. Он даже задуматься не успел, а уже спал. При этом понимая, что спит, и даже видя собственное тело, как бы сверху. А вот дальше начались некоторые сложности. Оказалось, что принципы перемещения в пространстве работали совсем иначе, нежели в реальности. Здесь можно было ходить, плыть по воздуху, лететь, проходить сквозь стены. С этим Влад Келлер разобрался в первые же минуты. Потом еще пришлось повозиться с управляемостью в полете, и, наконец, он взмыл над городом. Призванный герой впервые видел Эду с подобного ракурса и не мог не отметить его красоты. Чем-то он напоминал земной Санкт-Петербург, только без каналов и созданиями, раза в два поменьше. Схожие же давали строгость архитектурной застройки, все-таки столицы бывшей протектории, и массивные сооружения вроде храмов, казарм, форумов, театров и музеев. Они возвышались среди двух- и трехэтажной застройки настоящими исполинами. Взять хотя бы святилище, в котором призванный герой впервые открыл глаза, оказавшись в этом мире. Огромный купол центрального корпуса взмывал на высоту 40 метров, а его многочисленные связанные между собой корпуса занимали целых четыре городских квартала. По-настоящему имперский размах. — Видишь что-нибудь? Мой король! Глухо, будто ушу у попаданца заложило на большой глубине, прозвучал голос Тесария. «Много чего, старче!» — отозвался он. «Ищи след!» «Ага, занимаюсь!» Но ничего похожего пока не попадалось. От вида разномастных крыс, жилых домов и административных зданий ребило в глазах. Почти пустые по случаю раннего утра улицы и проспекты складывались в замысловатый рисунок, от которого немного кружилась голова. И никаких условно-магических проявлений. Просто спящий город, над которым ветер гоняет пыль». «Стоп!» — вслух, чтобы и волшебник слышал, сказал Влад. «Почему эта пыль летает так высоко?» Желая проверить, он приблизился к практически прозрачной тучке и обнаружил, что состоит она из сотен тысяч крохотных песчинок, совершенно обычных, но что-то ему напоминающих. «Но что?» «Для начала...» — принялся размышлять призванный герой. «Что делает куча песка в городе вдали от моря?» «Нет, могло, конечно, и со склонов нанести ветром». Но что-то я раньше этого не замечал. А потом пришло озарение. Пешок был точно таким же, как в его первом сне. Он покрывал каменные плиты древнего псевдоегипетского храма, и в него Влада и засосала. После чего он оказался перед львиноголовым мужиком, самим Зегитом или его жрецом Аватаром. А значит, это и был след. Продолжая наблюдать, бизнесмен заметил, что от песчаного облака в стороны расходится несколько рукавов. Каждая из них постепенно снижалась, пока не упиралась в какую-нибудь крышу. Пролетев над одним из таких и проникнув на чердак прямо сквозь кровлю, попаданец обнаружил там спящего на сене, бедно одетого мужчину лет пятидесяти. Вроде бы совершенно обычный оборванец, каких в каждом крупном городе достаточно. Всегда ведь есть люди, которые не хотят работать и зарабатывать. Но его смуглая кожа, его чуждые черты лица сказали призванному герою, что он нашел того, кого надо. Того самого зигитского дервиша, ну или его помощника. О чем миллиардер сразу же и сообщил тисарию. «Район рынка по проспекту Летних Фонарей до улицы Фонарщиков. Через три дома будет переулок без названия. Там шестой дом с односкатной оранжевой черепичной крышей. Левая сторона. Если от проспекта идти... «Отлично! Мой король!» «Но он тут, похоже, не один». — добавил Влад. — От облака песка шло несколько щупалец. Проверю остальные. Как он и предполагал, на конце каждого из облачных рукавов из песка находился спящий дервиш. Всего их оказалось шестеро. Причем места для сна они выбрали таким образом, что образовали практически идеальный гексагональный многоугольник. Центр же фигуры приходился как раз на королевский дворец. — И что у нас там? — Произведя нехитрые вычисления, благо делать это с высоты птичьего полета было так же просто, как с лежащей на столе картой попаданец понял, где должны сходиться воображаемые линии между дервишами и устремился туда. Клавки, которая торговала, судя по вывеске, целебными травами, закрыты, естественно, что не стало препятствием для астрального тела короля, или, как еще могло называться, состояние, в котором он сейчас находился». Внутри магазинчик выглядел под стать тому, чем занимался. Вдоль стен висели сухие веники на многочисленных стеллажах, банки с переработанными растениями, а среди них песочные часы весьма необычного вида. Точнее, это только Влад видел, что они сами, как и песок, за их стеклянными стенками светятся, а так, вероятно, не отличались от тех, что можно было купить в любом магазине. «Артефакт, я, кажется, тоже нашел», — сообщил в пространство призрачный король. По крайней мере, это похоже на артефакт и тоже с песком. Тизари, отправь ка отряд по адресу. Надо эту штуку изъять. Конечно, мой король. Отряды на задержание дервишей тоже уже выдвинулись, раздался в ушах ответ волшебника. Я взял на себя смелость укомплектовать каждую группу магом, который бы блокировал способности дервишей. Мы не знаем их сил, но думаю, к боевой магии они относятся так же, как и все прочие. «Может, проще убить их?» Продолжая летать над городом, поинтересовался мнением советника попаданец. Сам он считал, что брать их нужно живыми, хотя бы некоторых из них. Мертвецов допрашивать сложновато, а некромантия, которая, в общем-то, имела место в этом мире, конкретно в этой его части, считалась темным и запретным искусством. Но он был готов и изменить свое мнение. В конце концов, зачем иметь под руководством специалистов, если не прислушиваться к их мнению? «Я бы рекомендовал все же попытаться захватить культистов в плен», — высказался Тисарий. «Только делать это нужно одновременно. Что-то подсказывает мне, что в совместно проводимом ритуале они имеют очень плотную связь. И как только проснется один из них, как все остальные будут об этом знать. К тому же мы не знаем, сможет ли госпожа Лиги сама выбраться из созданного ими сна. И, возможно, нам потребуется их помощь». «Печать и подчинение?» хмыкнул призванный герой, который уже сталкивался с этой магией. «Да, мой король!» «Ладно, тогда живыми». С высоты птичьего полета королю было отлично видно, как по названным им координатам выдвинулись мобильные группы гвардейцев. Одну из них возглавляла лично принцесса. К его удивлению, она отправлялась не на изъятие артефакта, а на захват одного из дервишей. «Ну ты-то куда лезешь?» — возмутился наблюдавший за ней Влад. «Больше заняться этим некому». Что за манера генералам лично лезть в самую гущу сражение? Нет, вот закончится это, надаю по заднице. Несмотря на злость, было абсолютно предсказуемо, что пристальнее всего призванный герой будет наблюдать за группой, в которой находилась его невеста. К счастью, у нее все прошло без проблем. Воины в легких доспехах ворвались на конюшню постоялого двора, оглушили спящего Дервиша и тут же связали его по рукам и ногам, не забыв при этом завязать ему глаза и рот. На всякий случай. А в остальных отрядам так не повезло. Все-таки, несмотря на попытку провести захват убийц, одновременно одни вышли на цель раньше других, а другие, соответственно, позже, в результате чего столкнулись с проснувшимися зигитами. Которые, несмотря на свой затрапезный вид, оказались отлично подготовленными к такому развитию событий. Наблюдая за одним из отрядов гвардейцев, Влад увидел, как мгновенно проснувшийся Дервиш швырнул в солдат чем-то похожим на песок или те сразу же попадали на пол. Судя по всему, заснули. Сам же проснувшийся убийца быстро вышел на улицу и спокойно пошел по ней, направляясь, судя по всему, ко дворцу. «Черт, как же связи не хватает!» Видя, что и второй злодей расправляется с группой захвата схожим образом. Тисарий, трое из шести смогли уйти, и все идут сюда, к замку!» Похоже, они желают забрать свой священный предмет, направить воинов им на перехват. Король быстренько слетал в лавку травника и обнаружил, что песочные часы уже несут во дворец гвардейцы. Собственно, уже донесли. Получается, что дервиши чувствуют перемещение артефакта и настолько отморожены, что собираются втроем атаковать замок, чтобы вернуть его? Они специально выбирают такой маршрут, где по ним издалека не отстреляться. А бойцов ближнего боя они просто усыпят, как уже делали. Стены же их задержат. Слушай, а может ты жахнешь по ним, чем-нибудь серьезным? Хотя нет, не надо. Не хватало еще собственный город. Разворотить из-за трех нищебродов. Черт возьми, вот я вроде на своей территории, а чувствую себя совершенно беспомощным. Пока происходили все эти события, уже взошло солнце. И город пробудился окончательно. Множество людей заполнили улицы, приступив каждый к своим ежедневным делам, и никто из них не знал, что над их головами прямо сейчас летает их правитель, наблюдающий за тем, как тройка смуглых мужчин подходит к центральному входу в замок. — А наглость я смотрю им не занимать, — пробормотал он. — Прямо в ворота решили постучаться? Но Зегиты поступили иначе. Когда до замковых стен осталось метров сто, и стоящие на ней стрелки уже почти видели цели, но все еще не могли по ним стрелять из-за плотной застройки, трое дервишей остановились и взялись за руки. Закрыли глаза и стали раскачиваться, будто танцуя под неслышанную никем, кроме них, музыку. Медленно, словно бы вырываясь из их тел над дервишами, стало формироваться облако светящегося песка. — Старче, буди меня! — «Я, кажется, понял, что они собираются сделать», — произнес король, но не получил ответа. Позвал еще несколько раз с тем же результатом. Отвлекся от наблюдения за пришельцами с юга и увидел, как вокруг них, словно они были эпицентром гигантского взрыва, падают на землю люди. «Черт, Тесарий! Ты там заснул, что ли? Буди меня! Я сам не могу из этого состояния выбраться! Тесарий!»